Глава 38. Доброе утро Вьетнам, прощай, Мадиба. В далеких 1960-х я много участвовал во всяких разных маршах за Вьетнам, но по иронии судьбы добраться до этой страны сумел только в 2015 году. Мы прилетели в Хошимин, который до сих пор часто называют Сайгоном. В сентябре после короткого, буквально туда-сюда, путешествия в Австралию и еще более стремительной однодневной поездки в Бангкок, где мы запускали радиостанцию Virgin Radio Thailand. Несмотря на усталость и последствия джетлага, сна у меня не было ни в одном глазу. По пути я рассматривал шумные городские улицы, по которым целые семьи передвигались на одноместных мотоциклах, пропагандистские плакаты, отклеивающиеся от стен, людей спешащих проскочить через ворота дворца независимости. Мы ехали навстречу с молодым, быстро развивающимся сообществом вьетнамских предпринимателей, которых я надеялся вдохновить своим выступлением на мысли о том, как сделать бизнес лучше. Когда мы добрались до места, я понял, что нас ждет аншлаг. Люди выстроились вдоль улиц, и не успел я выйти из машины, как меня обступили со всех сторон. Оказавшись на сцене, я вообще почувствовал себя пятым битлом, к чему был совершенно не готов. В динамиках ревела песня I Got a Feeling группы The Black Eyed Peas, а передо мной было тысяч вьетнамцев от 16 до 30 лет. Я говорил о космических путешествиях, наставничестве и моем личном отношении к Вьетнаму, а они вежливо и очень внимательно слушали время от времени взрываясь аплодисментами. Я испытывал странные ощущения. Когда-то в юности это место казалось мне таким далеким, и вот я здесь, и меня так потрясающе принимают. Конечно, это эффект социальных медиа, благодаря которым я стал известен во всем мире. Но все же на вьетнамской сцене я чувствовал себя несколько неловко. Мне не хватало прямого контакта с аудиторией. Принятые здесь строгие меры безопасности, никогда их не любил, создавали слишком большую дистанцию с аудиторией. Чтобы ее преодолеть, я решил отвечать на вопросы сидя на краю сцены. Не лучшая мысль. Тут же началась давка и меня быстренько увели в ожидавшую машину, а сотни людей высыпали следом на улицу. В плотном потоке нас окружили десятки скутеров, и я прямо из окна машины пожимал руки их водителям. Тем же вечером я встретился за ужином с 25 ведущими вьетнамскими предпринимателями, чтобы обсудить проблемы охраны природы. Вьетнам был ключевым пунктом в борьбе за спасение носорогов. За предыдущие несколько лет число носорогов, жестоко убитых из-за рогов, выросло астрономически. В одном только 2014 году в Южной Африке убили более 1200 носорогов. Причина спрос, создаваемый Вьетнамом, Китаем и странами Ближнего Востока. Я узнал, что многие из тех, кто пришел на эту встречу с самыми благими намерениями, и теперь сидел со мной за огромным столом в шикарном Сайгонском отеле, использовали рог носорога в качестве украшения или лекарства. Эти печальные суеверия и заблуждения приводили к массовому истреблению величественных животных. Вместе с экспертами из Wild Eight и других организаций по охране природы я объяснил, что рог носорога это всего лишь кератин, то же самое вещество, из которых состоят человеческие волосы и ногти. Если вы считаете, что рог носорога это волшебное вещество, избавляющее от болезней, вы можете с тем же успехом погрызть ногти, объяснял я. Для пущего эффекта обкусывая свои собственные ногти. Из беседы с предпринимателями мне стало ясно, насколько глубоко эта проблема вошла в национальную повестку и какие неудобства она создает для 90-миллионной страны, которая активно выходит на мировой рынок. Однако обнадеживало то, что молодое поколение вьетнамцев, судя по всему, осознавало серьезность проблемы и больше не желало иметь ничего общего с этими жестокими привычками. К концу нашей встречи многие подписали обязательства больше никогда не использовать рога носорогов и согласились начать кампанию за полное прекращение их использования. С тех пор в разных странах произошел значительный прогресс. а В декабре 2016 года Китай полностью запретил торговлю слоновой костью. Среди приглашенных была одна выдающаяся леди, которая во время Вьетнамской войны жила в тоннелях Кути, а впоследствии стала одной из самых успешных предпринимательниц Вьетнама. На следующее утро она составила нам компанию в путешествии на лодке вверх по реке Сайгон в сторону Камбоджи. Как только мы оказались среди густой зелени вьетнамских джунглей, я вспомнил фильм Апокалипсис сегодня и путешествие Мартина Шина вверх по реке в сердце тьмы». По пути я решил освежить в памяти историю знаменитых тоннелей Кути. Путеводители описывали это место как самое безжизненное и опустошенное пространство в истории военных конфликтов, разбомбленное, усыпанное гильзами, отравленное газами. Выйдя из лодки, я тут же почувствовал, как в джунглях влажно и душно. Мы были всего в 40 километрах от центра Сайгона, но казалось, что суета города осталась где-то далеко-далеко. Мы направлялись к тоннелям. Как вдруг раздался треск выстрелов. Вздрогнув, мы принялись озираться по сторонам, но наш гид объяснил, что теперь в этом лесу находится полигон для стрельбы из автоматического оружия. Мы продвигались дальше, и я все больше узнавал о том, как и где глубоко под землей жили и воевали в едконговцы. Я был поражен сложностью этой запутанной полувековой системы тоннелей общей длиной более 250 километров. Нам показали ловушки, которыми пользовались вьетконговцы, чтобы заманивать американских солдат в западню, физическую и психологическую, а потом мы собрались с духом и сами спустились в тоннели. Их расширили для туристов и провели освещение, но я все равно запутался и страдал от клаустрофобии. К тому же было чудовищно жарко. Не успев выбраться из тоннеля, я сорвал с себя футболку. К счастью, вроде бы никто не признал Ричарда Брэнсона в парне, расхаживающем под джунглям с обнаженным торсом. Я остановился, пытаясь перевести дух и задумался, что же творилось в этих тоннелях, когда день за днем столько людей здесь жили, воевали и умирали. Столько страданий, такие жуткие условия и все ради чего? После всего увиденного мое уважение к храбрости людей с обеих сторон, вынужденных бороться в этом месте за жизнь, стало еще глубже, как и моя вера в необходимость борьбы за мир и в возможность бескровного разрешения конфликтов. Война бессмысленна. Но дело борьбы за мир увы лишилось Нельсона Манделы. Он умер меньше, чем за два года до моей поездки во Вьетнам. С одной стороны, его смерть, когда я узнал о ней вместе со всем миром, не стала для меня неожиданностью. Мадиба долго болел, но все же это было очень печальное известие. Мы потеряли не только великого человека, мир остался без одного из величайших лидеров. Вся жизнь Мадибы показывает, чего можно добиться, если ты честен, отзывчив и искренне желаешь помочь другим. Прощение, которое Мадиба даровал своим тюремщикам, державшим его в заключении 27 лет, незабываемо. С другой стороны, это было для меня и личным горем. Я потерял человека, которого воспринимал как наставника и друга. Особенно я ценил умение Мадибы заставить меня и других улыбаться, смеяться и танцевать снова и снова. Помню, как-то он летел нашим самолетом в Нью-Йорк и на бортовой кухне встретил мою юную приятельницу по имени Пэтлин. Он предложил ей чашку чая, и вскоре они уже болтали как старые друзья. Никто не умел так легко преобразить все вокруг, осветить своим юмором, скромностью и мудростью. Мадиба всегда неустанно работал на благо других людей, и когда просил меня спасти рабочие места в спортивных клубах Южной Африки, и когда помогал создавать совет старейшин, и когда открывал памятник Стиву Бика, и когда участвовал в компании в поддержку больных СПИДом, Мадиба находил время для каждого. У него был волшебный дар видеть в людях лучше. Я любил смотреть, как он общается со своей женой Грассой Машель. Их совместная жизнь была наполнена любовью и взаимопониманием, и они не боялись давать друг другу больше личного пространства и времени. Нам всем стоит у них поучиться, мне то уж точно. Когда Грасса пригласила меня на похороны Мадибы в его родную деревню Куну, я бросил все дела. Прилетев в Южную Африку, я ехал всю ночь, чтобы успеть на похороны. Когда мы въезжали в деревню, над горизонтом поднялась удивительная радуга. И эта радуга, как ничто другое, была похожа на добрый, веселый, яркий народ Мадибы. Старая африканская пословица гласит: чтобы похоронить человека, надо побывать в его деревне, и она тоже оказалась к месту. Ранее на неделе уже прошла организованная правительством поминальная служба. Люди очень достойно почтили жизнь и смерть Мадибы. Но я уверен, что будь на этой службе побольше танцев и песен ему бы это понравилось. Добравшись до Куну, мы вышли из машины и стали знакомиться с местными жителями. Я поговорил с очаровательной пятилетней девчушкой Джейми, и своими бесхитростными словами она прекрасно выразила наши общие чувства. "У меня сердце болит", сказала она. "Мне кажется, я сейчас заплачу". Да и у меня глаза были на мокром месте. Перед погребением друзья Мадибы выступили с трогательными речами, и лучше всех сказала президент Малави Джойс Банда. Я даже записал. Лидер это тот, кто любит людей, которым служат, и тот, кого любят люди. Я сидел рядом с восхитительной Опрой Уинфри, и мы перебросились парой слов о том, сколько утешения и надежды давал всем нам Мадиба. После прощальной церемонии близкие Мадибы удостоили меня великой чести и пригласили принять участие в традиционной для народа Коса церемонии похорон, очень трогательной и личной. В какой-то момент я перепугался. Мне показалось, что внук Мадибы упал прямо в могилу. Я заглянул вниз и хотел его окликнуть, но все было в порядке. Трое человек помогли ему вылезти целым и невредимым, и он спокойно отряхивал землю со своего костюма. А потом в могилу спрыгнул, не упал, еще один внук. Я не знал, что в их семье была традиция спускаться к гробу и оставлять там какую-нибудь вещь, связывающую живого с умершим. Самый трогательный момент произошел в самом финале церемонии, когда слово взял близкий друг Мадибы, архиепископ Туту. Сколько они сделали сообща, чтобы принести мир и согласие в Южную Африку и на всю нашу планету. Когда был возложен могильный камень с именем Мадибы, архиепископ сказал: "Не нужно никакого камня, чтобы мы его помнили. Память о нем останется в наших сердцах". Стоя рядом с могилой, я понимал, Мадиба еще не закончил свой путь. Многие люди во всем мире все еще идут по долгой дороге к свободе, и только от нас зависит, не разбазарим ли мы его наследие. Уход Мадибы заново отозвался болью в сердце и в мой следующий день рождения. Мы родились в один и тот же день, каждое 18 июля он находил время позвонить мне и пожелать счастливого дня рождения. Я никогда не пропускал его звонки в этот день точно так же, как и звонки от отца. Но мне по-прежнему каждый год звонит Грасса Машель, и она по-прежнему старается нести миру добро, прежде всего через совет старейшин. Мадиба, я не могу выразить словами, как много ты для меня значил, но я благодарен тебе за наставничество и дружбу. Спасибо тебе за вдохновение и радость, которые ты принес в нашу жизнь. Мы сильно по тебе тоскуем, и нам всегда будет тебя недоставать. Меня невероятно тронуло, как часто на похоронах Мадибы совершенно разные люди вспоминали о совете старейшин. Многие выступавшие находили утешение в том, что учение Мадибы будет жить в работе совета. Оглядываясь назад, я думаю, что одно из моих главных достижений это создание совета старейшин. Сегодня старейшины нужны миру как никогда. Я горжусь, что сумел собрать вместе великих людей, которые готовы посещать такие места, куда другие бы не поехали: Россию, Дарфур, Сомали, Палестину, Северную Корею, бороться за прекращение конфликтов и выступать по проблемным вопросам вроде изменения климата и общедоступной медицины. Совет старейшин уже не раз менял свой вид. Мадиба возглавлял его спокойно и уверенно. до самой своей смерти. Затем его место занял архиепископ Туту и был на этом посту человечным и искренним, как и во всем остальном. Теперь с нами Кофи Анан. Он в первую очередь дипломат и как никто осознает важность конечных целей. Я многому научился, наблюдая за работой всех троих. Слушая их, я научился выстраивать аргументацию, объединять людей, управлять ими издалека и к каждому находить свой подход. Мы, консультанты, передали старейшинам бразды правления советом, как только все организовали. Важнее всего было дать им возможность работать честно и независимо. У советников есть право говорить все, что вздумается, но решения принимают только сами старейшины. Совет просуществует хоть до конца времен, но при одном условии, если ему не будут ничего навязывать. Совет постоянно ставит себе новые и новые задачи. Очень важно, чтобы он стал более эффективной и влиятельной силой. Старейшины постоянно оценивают, все ли они сделали, что могли, и я научился у них еще кое-чему безжалостному самоанализу. Старейшины разбирают каждую мелочь, чтобы понять, как провести следующие 10 лет более продуктивно, чем предыдущие. Я тоже стараюсь действовать именно так. Каждый новый год, каждое новое десятилетие. Хотя мы, как консультанты, не вмешиваемся в дела совета, временами я чувствую, что просто обязан высказаться как частное лицо, невзирая на последствия. У старейшин я перенял многое, включая их фирменный метод тихой дипломатии, и мне прекрасно известно, что самая эффективная работа, частная, ненавязчивая, ведется за кулисами. Самое простое это отправка обычных рукописных писем. Никому не говоря, я ежегодно рассылаю политикам и организациям по всему миру десятки личных писем, в которых пишу о всевозможных проблемах: от защиты прав ЛГБТ-сообщества до глобального потепления, от тюремной реформы до реформы наркополитики. Но иногда эти вопросы нужно выносить на публику, чтобы письма получили больший эффект. Порой приходится высовывать голову из окопа, и в этой книге вы прочли про несколько примеров: войну в Ираке, проблему СПИДа, В феврале 2016 года меня удостоили чести и приняли в Международный совет Амнисти International. Соливший шести генеральный секретарь организации назвал мою деятельность в защиту социальной справедливости последовательной и весьма заметной. И я был ему очень признателен за оценку. Но я всего лишь пытаюсь распространять эти правильные идеи и подталкиваю людей бороться за свои права. Чем старше я становлюсь и чем больше времени трачу на благотворительность, тем чаще приходится это делать. За последние несколько лет я не раз задумывался, что вмешательство делового мира в тех или иных случаях могло бы разрешить проблему или улучшить положение. Показательный пример события на Украине, где несколько лет царил беспорядок. В 2014 году в Довосе мы почтили минутой молчания память тех, кто погиб на Майдане Незалежности. Прошло два года. За это время погибло больше шести тысяч человек. Больше миллиона были вынуждены покинуть свои дома, а экономика страны практически рухнула. Кроме того, двухлетняя борьба и международные санкции ударили и по жителям России, простым людям. А ведь большинство и русских, и украинцев просто хотят жить в мире и обеспечивать достойное будущее своим семьям. На Украине я был дважды, оба раза в 2014 году. Я встречался с людьми, которые пытались вдохновлять других, в том числе и своей сетевой активностью. Например, с мэром Киева Виталием Кличко и Юлией Марушевской. Я был исполнен оптимизма и верил, что страна справится. Я смотрю на молодое поколение и на бизнесменов, и у меня появляется надежда, писал я впоследствии. Молодые украинцы сосредоточены на проблемах, которые губят их страну, и пытаются что-то изменить. Я призвал бизнес помочь с крупными инвестициями и поддержать международную торговлю. Ни для кого не секрет, что люди, которые вместе ведут бизнес, с меньшей вероятностью будут вредить друг другу. Бизнес может помочь Украине выйти из конфликта и заложить основы будущего процветания. И если международное бизнес-сообщество поддержит развитие торговли, то молодежь Украины получит заряд уверенности, а жизненно важные для страны изменения пойдут быстрее. Однако ситуация ухудшалась, и мы с нашим юрисконсультом Матиасом Штауцбергом из Warden United начали собирать группу из 16 заинтересованных русских, украинских и международных бизнес-лидеров, чтобы совместно выступить за прекращение конфликта. Мы опубликовали открытое письмо с призывом о помощи. Мы, ведущие бизнесмены из России, Украины и остального мира, призываем наше правительство к совместной работе, чтобы не допустить новой холодной войны, принесшей в прошлом столько страданий. Мы призываем политиков выступить смело и решительно, чтобы наши народы перестали испытывать лишения войны и снова смогли объединиться ради благородных целей. Украинский кризис был у всех на виду. Благодаря телевизионной картинке и всем было понятно, что дело плохо. Но другим регионам, испытывающим огромные проблемы, уделялось куда меньше внимания. Один из таких регионов Мальдивы, рай посреди Индийского океана. Впервые я посетил это удивительное место в 2011 году, когда принимал участие в Slow Life симпозиуме. мероприятие, где собралось множество неравнодушных людей, в том числе Дарил Ханна и президент Мальдивской республики Махамед Нашит, чтобы обсудить угрозы, связанные с климатическими проблемами. Со мной была Джон, и нас радовало все, интересные дискуссии, невероятно прекрасные закаты, солнечные пляжи. Погода была замечательная, а люди еще лучше, бесконечно дружелюбные и в душе предприниматели. Президент Нашид стал первым демократически избранным руководителем на Мальдивах. При диктатуре, продолжавшейся десятилетиями, он провел в тюрьме пять лет. Но в конце концов режиму пришлось провести выборы, на которых и победил Нашид. Оказавшись у власти, он сразу начал продвигать более строгое ограничение эмиссии парниковых газов и нашел множество сторонников. Он даже проводил правительственные заседания под водой, чтобы продемонстрировать опасность, с которой столкнулись Мальдивы из-за климатических проблем, и призвал дружественных лидеров к действиям. Сегодня каждая страна, участвующая в переговорах по климату, ищет возможности сохранить свою квоту на выбросы парниковых газов как можно более высокой. Это логика сумасшедшего дома, рецепт коллективного самоубийства. Нам не нужен договор о коллективном самоубийстве. Мы хотим заключить договор о всеобщем выживании. Тут я был всецело согласен с президентом, неравнодушным, честным и энергичным лидером. Я сказал президенту Нашиду, что восхищаюсь его позицией, а потом пошутил, что наши речи должны быть более позитивными. Мартин Лютер Кинг вряд ли донес бы свою мысль, если бы вместо у меня есть мечта, сказал мечтать не вредно. В следующий раз мне пришлось вспомнить о Мальдивах в феврале 2012 года, когда, казалось, все мечты Нашида были разбиты. Крайне озабочен судьбой моего друга, демократа Махамеда Нашида после государственного переворота на Мальдивах, написал я в Твиттер. Когда появилась более подробная информация, я узнал, что власть захватил Мохаммед Вахид, но что именно произошло, было покрыто мраком. Потом Вахид вышел на связь и заявил, что он получил власть законным путем. Я позвонил Нашиду, который утверждал обратное. У нас государственный переворот. Меня свергли. Вся эта неразбериха в первое время из-за того, что меня силой удерживали в президентском дворце, чтобы я не общался с прессой. Я не мог ни с кем связаться и только через пару дней сбежал. Нашида беспокоило, что новые власти откажутся от защиты прав человека и антикоррупционных расследований. Он призвал к проведению новых выборов. Единственный инструмент смены власти избирательная урна. Ни в одной стране мира военные не должны захватывать власть. Выслушав обе стороны, я в своем блоге призвал к свободным и честным выборам, чтобы жители Мальдив смогли перевернуть эту грязную страницу своей истории. К сожалению, мира и согласия не случилось. Туристы валом валили на Мальдивы, что им до прав человека, бывшему президенту Нашиду, постоянно угрожали, и в конце концов, в 2015 году суд приговорил его к 13 годам тюрьмы по сфабрикованному обвинению в терроризме. Команда юристов под руководством знаменитой правозащитницы Амаль Клуни помогла, разумеется, бесплатно Нашиду добиться разрешения на 30-дневный отпуск для получения медицинской помощи в Британии. Я разослал письма властям США, Британии и Евросоюза, чтобы помочь ускорить его освобождение. Если мы за демократию и главенство закона, то нам нельзя успокаиваться, пока Мохаммед Нашид не будет освобожден, написал я в блоге. Разрешат Нашиду покинуть Мальдивы или нет, было непонятно. 17 января Амаль прислала мне сообщение: "Дорогой Ричард, хочу сообщить тебе последние новости. Нашид должен был выехать сегодня, но утром власти внезапно выдвинули новые условия". Нашид должен выбрать члена своей семьи, которая останется в Мале в качестве заложника. Его задержат и подвергнут уголовному преследованию, если Нашит не вернется в 30-дневный срок. Нашид отказался. Его семья не имеет отношения к политике, и он считает, что не имеет права подвергать ее опасности. Буду держать тебя в курсе. Пока я писал ответ власти Мальдив, поменяли решение, и Амаль сообщила, что они с Нашидом на пути в аэропорт. Прекрасные новости, лишь бы все получилось, мгновенно ответил я. Сообщи, можем ли мы помочь с перелетом?» — скрестил пальцы. Через час Амаль сообщила: "Вылетаем. Нашит был на пути в Британию". Интересно, что всего одна встреча может повлечь за собой много хорошего. С тех пор мы постоянно работаем с Амаль Клуни по разным вопросам, начиная с иммиграционного кризиса беженцев и заканчивая отменой смертной казни. Вместе со своим мужем Джорджем Клуни она принимала участие в благотворительном сборе средств, которые проводила Virgin Unite у нас на Некере, и выступила с блестящей речью о нарушениях прав человека. Но были в тот день и смешные моменты. Я напомнил Джорджу, как журналист задал ему вопрос, с кем бы он хотел поменяться местами на один день, будь у него такая возможность. Джордж, добрый человек, тогда ответил, что с удовольствием поменялся бы местами с вашим покорным слугой. Моя жена тут же воскликнула: "Договорились". На мероприятии много говорилось о смертной казни. У всех в памяти был еще свеж один возмутительный случай. Однажды я услышал о Ричарде Глоссепе, заключённом, который 17 лет дожидался исполнения приговора в камере смертников в Алахоме. Все больше и больше людей, среди которых были монахиня Элен Прижан, актриса Сьюзен Сарандон и даже папа Франциск, выступали на его стороне, считая, что он невиновен. Против Ричарда не было никаких прямых улик. Джастин Снит забил жертву до смерти бейсбольной битой и отвертелся от смертной казни. только потому, что заявил, будто ему заплатил Ричард. Ричарда осудили за убийство и приговорили к смерти только на основании показаний Снида, человека, у которого были все причины, чтобы солгать. Позже нашлись свидетели, по их словам, Снид хвастался, как подставил Ричарда, и все же Ричард по-прежнему дожидался казни, назначенной на 30 сентября 2015 года. Все усилия по его освобождению оказались бесплодными. И я решил сменить тактику. А давайте выкупим рекламную полосу в самой крупной газете Оклахомы, предложил я команде 29 сентября. Власти могут не читать интернет, могут не отвечать по телефону, но если сами граждане потребуют остановить казнь, к этому придется прислушаться. Через два часа рекламная полоса была отправлена редактором газеты Во имя отца и сына и ближнего своего я просил о пощаде. Речь не о том, нужна или не нужна смертная казнь, речь о том, что каждый человек заслуживает честного суда. Мы разместили в газете телефонный номер губернатора штата Мэри Фоллин и призвали людей звонить ей и требовать освобождения Ричарда Глоссипа. Уже во второй раз Ричард заказывал еду для последней трапезы, почти уверенный в том, что смерть уже близка. Надо сказать, что трапеза он разделил с охранниками. Ричард заказал пиццу, а ему привезли две по цене одной. 30 сентября в последнюю минуту казнь была отсрочена. Власти штата заявили, что возникла путаница с препаратами, необходимыми по протоколу проведения казни. А на следующий день пошли еще дальше. Было объявлено о бессрочной приостановке всех ближайших казней. Испытание казалось бесконечным, и это многое говорит о проблемах уголовного судопроизводства США. Но эта отсрочка дала Ричарду хоть какое-то облегчение. Однако отсрочка это не освобождение. Битва за его полное оправдание еще в самом разгаре. Всего месяц спустя я беседовал с Ричардом по телефону. Мы проговорили почти целый час. "Как вы сейчас держитесь?" спросил я его. Держусь, ответил он. Сами понимаете, борюсь изо всех сил, чтобы эта тюрьма меня не сломала. Вы поразительный человек. То через что вам пришлось пройти, варварство, не представляю, как вы с этим справляетесь. Я вам признателен. По-моему, смертная казнь сама по себе бесчеловечна и отбивает человечность у всего общества, сказал я. Но в вашем случае, похоже, смертный приговор вынесли, чтобы закрыть дело, а не чтобы установить истину. И ваша вина вообще не была доказана. Я считаю, что все указывает на вашу невиновность. Поэтому за вас вступилось столько людей по всему миру, не только в Клохоме. Вы должны знать, что у вас множество сторонников. Я это знаю. Но больше всего мне хочется, чтобы люди обратили внимание на проблему смертной казни, чтобы такого больше ни с кем не случилось. А случиться может с каждым, и это просто кошмар. Мне запомнился этот удивительный разговор. Вопреки всему, Ричард каким-то чудом сохранял надежду и оптимизм. В нем не было ни тени страха или злобы. Я продолжал выступать за его освобождение. Позже меня удостоили большой чести. Я получил награду Abolition Award от организации Death Penalty Focus в Калифорнии. На церемонии награждения я воспользовался возможностью и решил развернуто объяснить, почему считаю смертную казнь нарушением прав человека и почему ей не место в цивилизованном обществе. Много лет я использую свое влияние и богатство, свои ресурсы, выступая против смертной казни в США или где бы то ни было еще. Некоторые страны, например, Саудовская Аравия, Иран, Китай и Пакистан, по-прежнему казнят своих граждан пугающе часто. А суд нередко использует юридические процедуры, которые противоречат нормальному человеческому представлению о справедливости и о приличиях. Я говорил, и люди кивали в знак согласия. Впервые в истории на большей части земного шара, в 102 государствах, если быть точным, нет смертной казни за какие-бы-то ни было преступления. Список стран, окончательно отказавшихся от смертной казни, растет, и недавно его пополнили Республика Конго, Фиджи, Мадагаскар и Суринам. Теперь настал черед США. Отмена смертной казни в США перестала быть несбыточной мечтой. Появилось мощное общественное движение, которое уже прорвало оборону фанатиков. Движение, объединившее тех, кто понимает, что это не только правильно, но и практично, вне зависимости от того, как вы лично к этому относитесь. Уверен, что через 10 лет смертная казнь в США уйдет в прошлое. Мы продолжаем кампанию за отмену смертной казни и за реформу уголовного судопроизводства, и ведем мы её разными способами. Например, некоторые компании группы Virgin работают с бывшими преступниками и нанимают их на работу на определенный срок. В мае 2014 года я посетил Айронвудскую тюрьму в Калифорнии, чтобы побольше узнать об уголовной системе США. Это была первая в истории лекция TED, проведенная в тюрьме. Еще до провала референдума в Калифорнии об отмене этого варварства, увы, большинство выступило за смертную казнь. Мы поддержали серию очень сильных фильмов в студии Sundance Pictures под названием Death Penalty Fail. Сколько невиновных приговорили к смерти? За последние несколько лет из американских тюрем для смертников вышли оправданными 156 человек. Кто знает, сколько еще ни в чем неповинных людей по-прежнему ждут казни. Как сказала замечательная Элен Прижан, нельзя судить человека по его худшему поступку. Понятно, что есть и люди опасные для окружающих, люди, совершившие нечто ужасное. Они заслуживают пожизненного заключения, но их меньшинство. А большинство заключенных имеют право на второй шанс. Они еще могут снова стать полноценными членами общества, им следует протянуть руку помощи. чтобы они могли подняться.